51. Он был не в силах дотерпеть до утра и вознамерился поехать прямо в верхний Бредхольд, к йоу чтобы проверить, подтвердятся ли его подозрения, и лишь потом решать, каков будет следующий шаг. Поспешно распрощался с Мартой и заторопился прочь из школы. Час был уже поздний, движение на дорогах стало меньше, Но он не мог терпеть, все время обгонял другие машины, один раз даже проехал на красный свет. По пути он думал обо всем, что знал о деле Сигервина, а также о том, чего он о нем еще не знал, несмотря на годы расследований, работы, засад, допросов, общения с людьми из всех слоев общества, имевших хоть какое-то отношение к Хиальталину и Сигервину. Разумеется, с обнаружением тела на леднике поступили новые сведения, сужавшие круг поисков. Но Конрад подумал про себя, что если б не Вилли, человек, с которым он сам никогда не встречался, расследование, наверное, никогда не пошло бы по тому пути, по которому оно двигалось сейчас. Он думал о Бернхарде из скаутов, Сигюрвине, и девушке с выпускной фотографией, спасательном отряде и пачках денег, спрятанных в кухне у Сигервина, о грязной лавке автозапчастей и неудачном браке Бернхарда, о загадочном порсте Хьяльталина, о делах, в которые Сигервин влез и которые в конечном итоге свели его в могилу. Каковы они были и почему он так скверно кончил? Он думал о том, какой отпечаток это дело наложило на его собственную жизнь. сформировала его облик больше, чем он осознавал или хотел осознать, о том, как неудачное расследование повлияло на него как полицейского, о причине, по которой его когда-то на время отправили в неоплачиваемый отпуск. Это было в один из тех немногих раз, когда он не смог сдержать себя. Он помотал головой, выругал самого себя и посигналил машине впереди, которая, казалось, целую вечность не могла тронуться на зелёный свет. Он всегда жалел о том, что произошло. Его коллега Рикхард спрашивал, «Ты что, с сыпи сорвался?» Видимо, так оно и было, когда он сбегал в свой джип, припаркованный за отделением полиции. Принес оттуда монтировку, снова вошел с ней в здание, ворвался к задержанному и уже замахнулся, но его схватили, бросили на пол и не давали встать, пока он не успокоился и не был отправлен домой. Конрауду не было никакого оправдания. Даже если задержанный, на которого он замахнулся монтировкой, сам набросился на него, ударил в лицо и сломал нос, так что кровь брызнула, а боль была нестерпимой. Даже когда этот задержанный обидно обзывал его и угрожал его семье. Даже когда он насмехался над ним и отпускал по поводу расследования дела Сигюрвина унизительные комментарии. Называл Конрауда самым жалким слабаком и неудачником во всем этом поганом участке. Даже когда того задержанного звали Хьяльталин. Конрауду надо было вытерпеть все, но он взорвался. И разлетелся тысячи осколков. В одну ночь незадолго до Рождества Хиальта задержали за вождение в пьяном виде. Он был несговорчив, при задержании сопротивлялся, и его отправили в камеру в отделении полиции проспаться, и вдобавок взяли у него кровь на анализ, который показал, что он был в состоянии сильного опьянения. Когда Конрауд с утра пришел на работу, он узнал, что тот провел ночь в камере. К тому моменту Конрауд уже долго не встречался с Хиальталлином и сделал ошибку, решив заглянуть к нему. Он сразу почувствовал, что за ночь Хиальталлин не просох, он все еще был пьян, рассержен тем, как с ним обошлись, и готов вот-вот взорваться. Он тотчас начал выкрикивать в лицо Конрауду оскорбления и обвинил его в том, что он поломал ему всю жизнь. «Я тебя укокошу и семейку твою проклятую!» — прошипел Хьяль когда страсти накалились до предела. «Слабак, сухорукий!» «Заткнись!» — проорал Конраут. Они стояли друг напротив друга в тесной камере. Их недовольство, копившееся годами, снова поднялось на поверхность и забурлило. «Вот угроблю тебя, придурок, если захочу!» «И бабу твою, и вообще всех!» «Если ты...» Но закончить фразу Конрауд не успел. Его застало врасплох нападение. Хьяль вдруг наскочил на него и ударил в лицо. Боль была жуткая. конраут громко вскрикнул, из глаз брызнули слезы, он почувствовал горячие струи крови. Хьяль отшвырнул его к стене, схватил за горло, сказал «Угроблю!» кинул на пол и пенал до тех пор, пока не примчался надзиратель и не ухватил его за шею. У Конрауда в глазах помутилось от ярости. Он не помнил себя, когда сбегал в машину за монтировкой и набросился на Хиаль Таллина, который уже сидел в коридоре, и его руки были скованы наручниками за спиной. Конрауд размахнулся монтировкой. Удар обрушился на стену и рядом с Хиаль Таллином, и на пол посыпалась цементная крошка. Нанести другой удар Конрауд не успел, его схватили и повалили. Хиаль не стал писать жалобу на Конрауда, да и тот не стал жаловаться на нападение на сотрудника полиции при исполнении и на угрозы в адрес его семьи. Большую часть своего годичного отпуска он провел с Эртной в Швеции. Она когда-то говорила, что ей хочется обратно в Стокгольм, где она училась своей специальности. она нашла работу в каролинской больнице и в конце февраля они выехали из страны а возвратились лишь осенью спустя год с лишним артной не стало а он уволился кон припарковался у многоквартирного дома в верхнем брейд и при мысли о том нападении нахья альталина тяжело вздохнул в вечерней темноте дом выглядел еще более мрачно в окне уеу анны горел свет И конраут понадеялся, что она дома. Он взмыл к ней на этаж, перескакивая через две ступеньки, и, запыхавшись, постучал в дверь. Из квартиры не донеслось ни звука. Он постучал снова, чаще и сильнее, затем приложил ухо к двери. Услышал шорох. Принялся с нетерпением ждать. Собрался постучаться еще раз. Но тут дверь открылась, и на пороге показалась у Ханна, еще более неопрятная, чем прежде. «Что за шум?» — спросила она, щурясь. Судя по всему, ее разбудили. «Я бы хотел поподробнее расспросить вас о Бернхарде и...» «Ты кто? Зачем в дверь так барабанишь?» «Меня зовут Конрауд. Я заходил к вам сегодня днем. Извините, что мне пришлось пошуметь. Я...» «Снова явился. Что тебя сюда все время тянет?» «Да вот хотел узнать, не смогу ли я помочь вам вспомнить имя женщины?» которая звонила Бернхарду и притворялась, будто это насчет запчастей. Йоу вытаращила на него глаза, не в силах понять, куда он клонит. «Но вы же сказали, что знаете, что он встречался с другими женщинами», — сказал Конраут. «Может, ты войдешь?» — предложила Йоу Ханна. «Про такие вещи на лестничной площадке не говорят». значит ты конраут да йоуханны только сейчас дошло что происходит точно сказал конраут во второй раз за этот день он вошел в захламленную квартиру вслед за женщиной когда то бывшей замужем за бернхардом продавцом автозапчастей и закрыл за собой дверь с тех пор как они виделись в последний раз йоуханна не тронула ни одного предмета Она тяжело опустилась на тот же стул. «Имя той женщины?» — переспросила она. «Вы его помните?» «Пыталась вспомнить, когда ты ушел», — ответила Йоуханна. «Вы сказали, что оно библейское». «Это да». «А вы помните, какое именно?» Йоуханна наморщила лоб. он с нетерпением ждал ответа лучше всего если она сама вспомнит он переминался перед ней с ноги на ногу но ничего не происходило может саломе наконец спросил он и у ханна немного оживилась да наверное соаломе произнесла она ее ведь так звали он притворился что не знаком с ней а только запчасть ей продает. — Вы уверены? — Да, саломе припоминаешь что ее так и звали. Йоу Ханна смущенно посмотрела на Конрауда, и он увидел, что она как будто пытается решиться что-то высказать. — Вы хотите меня о чем-то спросить? — поинтересовался он. — Ты раньше говорил, что... Она не закончила. «Да». «Ты говорил, что Бернхард Сигюрвина знал?» «Немного. В детстве». «А как ты считаешь, он ему что-нибудь сделал?» «Не знаю», — ответил конраут «Возможно». «Убил его?» «Не знаю». «А того паренька на Линдергате?» Это я и пытаюсь выяснить. Вы же сидели с ним в машине, вам лучше знать. «Да», — сказала Йоу Ханна. «Конечно, но тут вот что...» «Что?» «Я этому человеку ничего не должна», — сказала Йоу Ханна. «Кому? Бернхарду?» «По-твоему, я ему что-то должна?» «Я...» «Не могу...» «Врун несчастный!» «О чем вы?» «Он со мной обращался как с дешевкой, и после этого я еще должна его выгораживать и врать?» «О чем врать?» Иоханна выпрямилась на своем стуле. «Однажды Бенхард позвонил мне и попросил сказать, что в какую-то ночь я сидел с ним в машине. ох ну вот я и высказалась». А раньше я про это ни одной живой душе не говорила. конраут засомневался, что верно понял ее. Он вас попросил? Меня ведь с ним в машине не было. И вам надо было так соврать? Да. Он попросил, чтобы я соврала ради него. С ним полиция разговаривала про какой-то наезд. Он сказал, что был за рулём пьяный и не хотел неприятностей, и попросил меня, если спросит, сказать им, что я была с ним, и что он был трезв, и что он меня подвозил с работы или с вечеринки, уж не помню. И по дороге ничего не случилось, и ничего необычного мы не заметили. Я даже не знала, о чём он говорит». «Это было в ту ночь, когда сбили того паренька на Линдергата?» «По-моему, запросто могло быть и так. Это было когда-то в то время. Когда ты раньше приходил, я начала об этом думать. По крайней мере, то был единственный раз, когда он меня о чем-то таком попросил. И вы так и сказали полиции, что были с ним? Полиции? Не, я им ничего не сказала. А почему? А меня не спрашивали, так что мне этого всего говорить не пришлось. Что вы имеете в виду? «Я с полицией вообще не говорила», — ответила Йоуханна. «Никто не попросил вас подтвердить?» — спросил конраут вспоминая Лео, торопящегося в масонскую ложу. «Со мной вообще никто не разговаривал». «То есть, когда он сказал, что был вместе с вами, на самом деле ехал один?» Йоуханна кивнула. «Не знаю, зачем мне его без конца выгораживать? Ты это узнал, да ради бога». «Мне все равно. Не знаю, попросил меня соврать из-за этого парня или как?» «А вам не показалось странным, что вас просят о таком?» «Я его не расспрашивала. Он просто сказал, что был за рулем пьяный. С тем пареньком я это не связывала, новости не слушала. По-твоему, от Бернхард его сшиб? И Сигервина убил? У меня в голове не укладывается». Я просто не верю, не верю, что это он. Бернхард не такой. Он был... Эх, не думаю, чтобы он такой держал в себе. Конрад не знал, что и ответить. А вы не помните, он в то время не изменился? Спросил он. Изменился? Стал более тяжелым в общении, более мрачным, более нервным. Стал больше пить. «Нет. Да только вот лечиться от алкоголизма он пошел именно тогда. Это я помню. Причем буквально ни с того ни с сего». Конрауд услышал все, что хотел. Он поблагодарил Йоу за помощь и подумал, сколько же ему в жизни встречалось женщин, которые говорили неправду и выгораживали своих мужей. От того, что были созависимы или желали им помочь, Или ни о чём не подозревали? «Да, точно. Её звали саломе сказала она, беря его за руку. «Я помню, что из Библии что-то. У неё же... Ну как там? Я же в воскресную школу ходила, должна помнить. Она же его голову на серебряном блюде принесла. Ивана-то, это ведь она...» танцовщица. Это ведь ее Салоуме и звали. Конраут вышел из квартиры. Это вряд ли могло быть совпадение. Салоуме редкое имя в Исландии. Она была невестой Хьяльталена, и она же одноклассница Бернхарда. "Да, это она", сказал Конраут. Танцовщица, которая поднесла нам Хьяльталена на блюдечке. Пробурчал он себе под нос, закрывая за собой входную дверь.